Глава 33. Пипа остановила машину, не доезжая до его дома, чтобы никто не видел. Взяв телефон, она в последний раз включила аудиозапись: Макс, скажи, на одном из ваших отрывов 2012 года ты подсыпал наркотики Бекки Бел и изнасиловал ее. Какого хрена? Нет. Макс! «Не лги мне, или клянусь, я тебя в порошок сотру. Ты подсыпал ригипнол Бекки в напиток и занимался с ней сексом». «Да, но это не было изнасилованием. Она не говорила, нет». «Потому что ты накачал ее наркотиками. Подлая развратная скотина. Ты даже не понимаешь, что натворил». В ушах звенело. Пиппа попыталась отогнать его голос и сосредоточиться на своем. Добро и зло не имеют значения. Важна победа. Макс победит, только если она ему позволит». Нажав кнопку, Пипа загрузила запись телефонного разговора с Максом на сайт и отправила ее на аккаунт подкаста в Твиттере. Подписала. «Суд над Максом Хастингсом. Последнее обновление. Мне все равно, что думают присяжные. Он виновен». Сообщение ушло. Пути назад нет. Она поступила по совести и на душе полегчала. Пипа бросила телефон на пассажирское сиденье и достала банку с краской, которую прихватила из гаража вместе с кистью. И еще кое-что. Папин молоток из набора инструментов. Выйдя из машины, она пошла вдоль дороги к особняку Хастингсов. Пока семья Макса отдыхала за шикарным ужином в Савойе. Пипа стояла возле их дома, передокрашенной в белый цвет, входной дверью. Она поставила банку с краской на землю и поддела крышку раздвоенным концом молотка. Вытащив из заднего кармана брюк кисть, окунула ее в наполовину заполненную банку и отжала окра излишки тускло-зелёной краски. Только вперед! Пипа сделала глубокий вдох, шагнула к белой двери и приставила к ней кисть. Буквы плясали, истекая краской, и заходили на кирпичную стену по обе стороны от двери. Она второй раз вывела надпись, чтобы вышла пожирнее и поярче, и бросила кисть на дорожку. Затем взяла молоток и повертела в ладонях, примиряясь к весу. Отойдя немного левее, Пипа встала возле окна, занесла молоток и ударила со всей силы. Полетели осколки, осыпались дождевыми блестками на кроссовке. Пипа крепче сжала молоток и, хрустя стеклом под ногами, подошла к следующему окну. Вновь замахнулась. Звук разбивающегося стекла затерялся в дожде. Ещё одно окно. Замах. Стекло треснуло, еще замах, взорвалось осколками. Она прошла мимо сочащейся краской надписи на другую сторону от двери, правее. Один, два, три. И вот уже все шесть окон фасада зияли пустотой. Из груди вырвалось тяжелое дыхание, правая рука ныла, взмокшая с упавшими на лицо спутанными волосами пипа вернулась на подъездную дорожку и посмотрела на учиненный разгром поперек белой двери краской болотно зеленого оттенка точно такого же как новый садовый домик у них во дворе было написано насильник я тебя достану прочитав надпись несколько раз пипа заглянула в себя и не нащупала привычного ощущения крик Ее покинул, она победила. Можешь выйти на улицу? Касаясь пальцами мокрого экрана, написала Пипа. Прочитана, появилась под ее сообщением через несколько секунд. В спальне Рави включился свет, у окна что-то щелкнуло, дрогнула штора. Зажегся свет в коридоре на втором этаже, затем в прихожей первого. За стеклом входной двери возник силуэт. Дверь открылась, и на порог вышел одетый в белую футболку и темно синие джоггеры Рави. Он посмотрел на стоящую на дорожке Пипу, затем на небо и вышел под дождь, шлепая босыми ногами по асфальту. «Хорошенькая ночка», — сказал он, сморщившись от стекающих по лицу капель. «Прости», — Пипа посмотрела на него через прилипшие к лицу длинные темные локоны. «Прости, что сорвалась на тебя». «Да ладно, все нормально». «Нет, не нормально», — она качала головой. «Выместить злобу на тебе — чистое свинство. Злилась-то я в основном на себя. И не только за то, что произошло сегодня. То есть за это тоже, но главное в другом». Я давно лгу сама себе, что личность, одержимая поиском убийцы Энди Белл, — это не я. И остальных пыталась убедить, лишь бы самой надёжнее в это поверить. А теперь я думаю, что это как раз я. Порой эгоистичная, способная приврать, если нужно, безрассудная и одержимая, в чём-то лицемерная. Всё это я в себе принимаю. Я такая. Надеюсь и ты готов с этим мириться, потому что я тоже тебя люблю». Едва она закончила, Рави протянул к ней руку и погладил по щеке, провел большим пальцем по губам, отирая капли, и поцеловал. Стоя под дождем, они тонули друг в друге, пока Рави не отстранился с улыбкой. «Спросила бы меня, я бы сразу сказал, какая ты. И я люблю тебя такую. Я люблю тебя. И, кстати, я первый сделал признание». «Ты его бросил в сердцах», — напомнила Пипа. «Ну вот такой я загадочный тип». Он поджал губы и напустил на себя суровый вид. «А, Рави?» «Да». «Я должна кое-что тебе рассказать». «Что ты натворила?» Он стал серьезен по-настоящему. «Пипа!»